Глава вторая. Ресурсы игрока. Утро началось необычно. Вместо запрыгивающего на ее кровать сына, Вику разбудил монотонный писк будильника, сообщающего, что уже восемь утра. Она встала с постели, позвонила маме убедиться, что у Лёшки все хорошо, и принялась лениво приводить себя в порядок. Времени хватало, их с гелей магазин настольных игр по расписанию начинал работать в 10, а ехать до него было полчаса. Сейчас открытие офлайн-торговой точки казалось Вики ошибкой. Но год назад, когда все только начиналось, они с гелий были преисполнены энтузиазма. Их успешному онлайн-магазину требовалось подкрепление, место, где можно было увидеть, потрогать игры и спросить совета узнающих людей. Нужно. Создали? В итоге вышло так себе. оффлайн только что не приносил убытков, зато времени и сил отъедал «мама, не горюй». В начале лета подруги долго думали, что делать, но потом решили продлить эксперимент еще на год. В конце концов, пока онлайн продажи приносили достаточно, можно было и побаловаться, вот и баловались. Шесть дней в неделю почти без перерывов на обед. На улице оказалось неожиданно тепло, и если бы не практически голые деревья, Вика решила бы, что сейчас начало осени. Будто они с Лёшкой легли в больницу и выписались в один день, а не прохлаждались там кучу времени. Пахло мокрым асфальтом и прелыми листьями, дул теплый ветерок, а под ноги то тут, то там попадались лужи. «Посмотрим, что будет дней через десять», — подумала Вика, припоминая, что сейчас конец октября. А в начале ноября всегда выпадает первый снег. Метро встретило шумом и суетой. Люди спешили, иногда сами не понимая куда. Ехать было по прямой. Вика нашла место в уголке в начале вагона и уткнулась в смартфон. Зашла в соцсеть проверить, нет ли там посланий от Гели. Та чего то недолюбливала мессенджеры и частенько писала куда угодно, только не туда, куда нужно. Открыла раздел с сообщениями и застыла. Тяжело проглотила заострявший в горле ком и сжала смартфон так, будто собиралась задушить. Соцсеть предлагала написать Вадиму. Ничего необычного. Так всегда бывает, когда заходишь на чью-то страницу. Но Вика поспешила закрыть окно. Не хватало еще написать бывшему по ошибке. Потом замучаешься объяснять. Нашла обзор на очередную игру и погрузилась в чтение. Была на месте без десяти. Открыла магазинах с гелей настольный лабиринт, сняла с сигнализации помещения, повозилась с кассой и встала рядом за местный ноутбук обрабатывать вчерашние вечерние заказы. Народу по утрам практически не было, курьер обычно подъезжал к часу. К этому времени Вика успевала подготовить игры к отправке, если не отвлекалась, конечно. В 10.05 звякнул колокольчик, предупреждающий о приходе посетителей, и на пороге возник Николай, владелец расположенного за стенкой антикафе. Как раз перед больницей они с Гелей снимали у него помещение на пару дней для соревнований, много и тесно общались. После Вика умудрилась даже сходить с ним на свидание, но ничего дельного не вышло, все мысли были о Лёшке. Сегодня Николай, похоже, решил предпринять еще одну попытку. Поздоровался и подошел вплотную к стойке с кассой. Вика слабо улыбнулась. Николай, в общем-то, был неплох. Высокий, крупный, голубоглазый брюнет с тяжелым, почти киношным подбородком и киношной же белозубой улыбкой. Но ей было совершенно не до него. Рад, что ты снова здесь, сообщил он, наклоняясь так близко, что Вике стало немного не по себе. Надеюсь, с сыном все в порядке вздохнула, настолько, насколько может быть в порядке в его ситуации. «Да, все хорошо, не стоило волноваться. Не хочешь в пятницу в боулинг или еще куда-нибудь?» Вкратчиво поинтересовался он и без лишних расшаркиваний накрыл ее лежащую на мышке руку своей. Вика подняла на него глаза. Николай смотрел сосредоточенно и строго, будто действительно ждал ответа. Даже киношный подбородок не придавал его вида уверенности. «Я все это время только о тебе и думал». «Конечно, думал», — усмехнулась Вика и осторожно дернула рукой, давая понять, что его прикосновение мешает. «Мы так и не перевели тебе деньги за аренду. Такими вещами я у нас занимаюсь». «И поэтому тоже», — рассмеялся Николай, но руку не убрал ну так что может если в пятницу неудобно то в субботу пойдем лучше в театр выпалила вика первое что пришло в голову казалось куда куда а вот в театр этот здоровяк не пойдет никогда в воскресенье хорошо он расплылся в широкой улыбке в воскресенье вечером идем в театр билеты за мной осторожно сжал ее кисть напоследок и отпустил на волю «Вечером зайду, расскажу, какие есть спектакли. Ты тут до скольки?» «Сегодня до семи», — поделилась Вика, припоминая, что вечером у нее запланирован визит к парикмахеру. «Вот и ладушки», — мужчина подмигнул и направился на выход. Вика хмыкнула. Похоже, ее ждет насыщенный конец недели. В пятницу горячая встреча с Вадимом, и будет очень неплохо, если она плавно перейдет в утро субботы. А в воскресенье поход в театр, культурная программа. Главное где-то в процессе не склеить свои замученные ласты. А потом ее кольнула нехорошая мысль: Вот увидит она Вадима, и он ее увидит. А дальше-то что? Где гарантия, что если он сразу не кинется ее душить, то соберется спать с ней? С чего вдруг? Он уже не в том возрасте, когда хочется все, что движется. К тому же бывший, молодой, небедный мужчина. У него должно быть огромный выбор. А тут нарисуется она. Страшный призрак из прошлого. Причем страшный во всех смыслах. У нее даже мысли мрачные. Вздохнула и снова уставилась в экран. Это Вадим пусть переживает. А она подумает обо всем в пятницу с утра. Сейчас полно других дел. Заказов оказалось море. То ли люди уже начали готовиться к новогодним праздникам, то ли просто кто-то большой прорекламировал настольные игры. Вика улыбнулась. Вспомнила, какой ажиотаж был с детской игрой про уточек перед прошлым Новым годом из-за рекламы на канале с мультиками. Все выходило прямо как у госпожи Белодонны в мультике про Фунтика. «Дети плачут, родители платят». Игра была обычной ходилкой, олиповатой, простой, но шла на ура. Ровно пока показывали рекламу. Потом как отрезала. Закончила с подготовкой как раз к приходу курьера, милой женщины средних лет. Заметив Вику, та расплылась в улыбке. «Давненько вас не видела», — сообщила, разворачивая к двери тележку, уставленную яркими, завернутыми в пленку коробками с номерами. «Выглядите цветуще!» Подмигнула Вика, протягивая ей бумаги. «На первой странице доставка сегодня, на второй — завтра до обеда. Если что-то не успеваете, или звоните мне, или сами согласовываете с покупателем, как удобнее. Вот эти товары...» — она ткнула в строчке в накладной. Еще не оплачены. Терминал у вас работает? Все хотят безнал». «Да, отлично». Курьер зажала бумаги под мышкой и покатила тележку к припаркованной рядом с выходом сине зеленой машине с овальным логотипом компании-перевозчика. Хозяйка магазина, не одеваясь, поспешила за ней. Без пальто на улице оказалось холодно, и пока они грузили коробки в машину, Вика замерзла так, что заходила ходуном челюсть. Поспешила вернуться в тепло магазина, зашла в подсобку и поставила чайник. Надеялась, чашка горячего кофе поможет согреться. «Он, конечно, тут так себе, но лучше, чем ничего». Реаникнул смартфон, на один из мессенджеров пришло сообщение. Вика взяла аппарат и нажала на иконку, а после — на имя. Ленка Сорокина. «У администраторов в плотине форма. Белая блузка и черная свободная юбка ниже колен», — гласила надпись. Вика выругалась. «В таком виде соблазнить кого-то просто нереально. Если пуговицы на блузке в районе груди еще можно расстегнуть, то ноги будут не видны, и это ужасно». Ноги были ее главным козырем. Вадим сходил по ним с ума. «Придется срочно придумать хоть что-то или какие-нибудь разрезы или пуговицы». Налила себе чашку кипятка. Бухнула туда ложку растворимого кофе, втянула носом знакомый горьковатый аромат и вернулась к кассе. С минуты на минуту должна была прийти продавщица Ольга, веселая, милая, влюбленная в настолки брюнетка, и не стоило показывать ей, что покидать рабочее место надолго позволительно. Вика и Геля наняли сотрудницу, когда стало понятно, что мытарство с Лешкой не ограничится парочкой походов к врачу. Ольга работала пять дней в неделю с часу до девяти вечера. И когда в магазине не ждали наплыва покупателей, девушки оставляли ее одну. Вот и сегодня Вика собиралась сбежать к парикмахеру. Следовало навести марафет перед облавой нагорных, бодро скачущих копытных. «Привет!» — поздоровалась она, когда девушка наконец-то пришла. Как и большинство живущих рядом с работой, Ольга опаздывала минут на 15-20, но Вика и Геля пока смотрели на это сквозь пальцы. В остальном к сотруднице не было никаких претензий. Наверное, уйду сегодня еще раньше. Срочно надо купить черную юбку, а я ума не приложу, где это сделать. Юбку? Ольга нахмурилась, и ее темные брови сошлись в одну полоску. Вика улыбнулась. Что ты? Здесь у нас позволительные джинсы, мы же не банк. Это мне надо, для себя. А! С облегчением выдохнула девушка и махнула рукой, указывая налево. За углом есть торговый центр. Сразу после входа несколько приличных магазинчиков. Загляни туда, мои офисные подруги их хвалят. Отлично! обрадовалась Вика. Значит, уйду не очень рано. Ольга собралась еще что-то сказать, но зазвенел предупреждающий о посетителе колокольчик, и разговор прервался. Каждый направился заниматься своим делом. Хозяйка магазина с сайтом и заказами. Ольга торговым залом. Вика ушла, не дожидаясь прихода Николая, побежала посмотреть одежду перед парикмахерской. Решила, они с мужчиной успеют обсудить спектакли с утра, а снарядом на корпоратив срочно требуется сделать хоть что-то. Если она правильно помнила, белых блузок дома в шкафу висело аж три штуки, а юбок совсем не водилось. В торговом центре пришлось раскошелиться. Никак не могла решить, какую из двух более-менее подходящих юбок взять, и в итоге купила обе. Сегодня посоветуется с Гелей, а завтра сдаст лишний предмет туалета. Дружественный эксперт явился почти в полночь, замученный, но довольный жизнью. Геля ходила на концерт своей любимой рок-группы «Зеленый Пунж и сейчас пребывала в приподнятом настроении. «Доставай из шкафа все, что есть, и мерь», — приказала она, устраиваясь на кресле напротив деревянного монстра. «Сейчас с одной юбкой, потом с другой». Вика послушно распахнула дверцы и извлекла на свет блузки, давно пропахшие лавандой из Саши. Кажется, последний раз она надевала их на выпускном курсе Академии. Влезла в юбку, черные лаковые туфли на шпильке и принялась натягивать блузку. Посреди комнаты стояло переносное зеркало, и Вика, облачившись, сперва заглянула в него. На нее смотрела девушка из итальянского модного журнала. Высокая, стройная и такая летняя, будто пропитанная солнцем, разве что не хватало темных очков. Несмотря на строгость от всего образа, так неприлично веяло отпуском, что душа завыла, просясь на море. Сказывались то ли карманы на юбке, то ли широкие прямые рукава три четверти, то ли небрежный пучок на голове. Непонятно. «Ох!» — выдохнула Гелия и изобразила по мультяшному падающую челюсть. «Отлично! Давай остальное!» Вика покорно перемерила все, но такого эффекта, как вначале, больше не получилось. Все было просто, офисно и до того серо, что разумом завладевала тоска. Подруга остановила примерку. «Берем первый вариант. Остального твой оленей на работе, небось, насмотрелся». «Олененок», — хихикнула Вика и принялась прятать ненужные блузки обратно в шкаф. «Не, оленята обычно без рогов», — возразила Геля, и Вике показалось на миг сердце сжалось и отказывается расслабляться обратно. Прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться и отогнать так некстати всплывшие воспоминания и ссору с бывшим, и его претензии. Строго говоря, Вика с трудом оторвала прилипший к небу язык. «Рогов у него нет. У нас с Сергеем все случилось после расставания с Вадимом. Остальное он додумал сам». «Уговорила», — хихикнула Геля, заправляя за уши мешающиеся прятки. Олененок. А потом, видимо, сообразив, что ляпнула что-то не то, поднялась с кресла, подошла к Вике и обняла ее за плечи. «Прости, лезу куда не нужно». «Плевать», — Вика выдавила улыбку. Все давно закончилось». «Ох, а это что за красота?» Геля протянула руку и вынула из шкафа кружевное платье благородного синего цвета. «Примерь, тебе наверняка очень хорошо». Вике стало окончательно не по себе. «Это Вадим дарил, незадолго до расставания. Ни разу никуда не надевала и не знаю, зачем храню. Видимо, жаль выбрасывать. Да, оно замечательно и вроде впору. Примерь, и я пойду домой спать». Не унималась Геля. «Жутко интересно, как оно смотрится. Дорогущее, наверное». Вика стала послушно стягивать юбку с блузкой. Надевать платье не хотелось, но еще меньше не хотелось объяснять Геле свое нежелание. У подруги никогда не было длительных отношений, и Викин трехлетний роман с Вадимом она считала чем-то запредельным. Геля отпускала кавалеров легко и вспоминала о каждом с улыбкой, умудрялась даже перезваниваться с кем-то. Сознаться ей, что иногда тоскуешь о чем-то несбывшемся, было просто стыдно будто ты слабак, дрогнувший перед решающей схваткой. Вздохнула, расстегнула молнию и нырнула в платье руками. Ткань смело поползла по коже. Вика поежилась. кружево показалось обжигающе ледяным, словно облачение не из шкафа достали, а телепортировали с северного полюса. «Ох!» — восхищенно выдохнула Геля. Жаль, в плотину в нем нельзя. Там бы пол клуба полегло смертью храбрых. Зачем нам столько трупов? усмехнулась Вика. Пусть поживут. Всегда знала, что ты через чур сердобольна, подытожила геля и направилась к выходу из комнаты. Пошли, проводишь меня при параде. Вика пожала плечами. При параде так при параде. Закрыла за подружкой дверь и остановилась у зеркала в коридоре, разглядывая отражение. Вопреки ожиданиям, беременности рода не слишком изменили фигуру, и платье сидело отменно. Разве что в бедрах поправляться было противопоказано, но Вика пока и не собиралась. Беготня по больницам работала лучше любого фитнеса. Вздохнула и дернула бегунок молнии. Надо ложиться спать, завтра опять носиться туда-сюда целый день, а послезавтра и вовсе придется соблазнять мужчину, о котором уже и думать забыла. Стянула платье, повесила его на вешалку и спрятала в шкаф. Застыла у дверцы, вспоминая, как мерила наряд в первый раз, сколько воды утекло с тех пор. После ее последней сессии в академии Вадим принес подарок в перевязанной широкой золотой лентой коробке. Вика повертела его в руках и начала борьбу с нежелающим развязываться бантом. Возилась долго, пару раз уловила на себе взгляд возлюбленного, он явно хотел порадовать и переживал, удастся ли. Подарок понравился, хоть она никогда и не носила платьев, и Вадим так же, как Геля сегодня, настоял на примерке. «Какая ты красавица!» — выдохнул мужчина, когда Вика облачилась. В два шага оказался рядом и заключил в объятья. От него знакомо пахло одеколоном с тягучими древесными нотками, и Вика тоже обняла его и привычно подставила губы для поцелуя. Вадим не спешил, молча смотрел сверху вниз и будто отчитывал мгновение. Потом осторожно продолжил. «Знаю, ты не очень любишь такие вещи, но его можно надеть на венчание Димки с Наташкой. Хотя бы раз». «Вполне», — согласилась Вика, не меняя положение. «Найду куда, не переживай». «Если понравится, можно будет там же заказать свадебный наряд», — сообщил он вкратчиво, потом хватал ртом воздух и решительно продолжил. «Выйдешь за меня. Хочу, чтобы ты стала моей супругой. Больше всего на свете». «Да», — Вика улыбнулась, — «я тоже хочу быть твоей женой». Она привстала на носочки и жадно поцеловала его в губы. Сердце билось как бешеное, а на душе было так хорошо, что хотелось петь. Мечтала быть рядом постоянно, проводить вместе дни и болтать вечерами, засыпать, держась за руки, обзавестись домом и детишками. «Поженимся летом», — подытожил Вадим, когда они смогли остановиться. «Сразу после твоей защиты». Вика кивнула и снова вернула его к поцелуям. Не хотелось говорить. Самое важное все равно было невозможно выразить словами. Свадьба не состоялась. Они расстались в конце марта, даже раньше венчания друзей Вадима. К ним на торжество он отправился с другой спутницей. Сначала Вика много плакала, но потом взяла себя в руки. Постепенно от любви и мечтаний не осталось следов, только глухая, время от времени накатывающая тоска. Но и она в последнее время почти исчезла, уступив место более важным волнениям. Вика криво ухмыльнулась. Наверное, даже к лучшему, что с другими у нее не сложилось, не придется рвать душу тому, кто рядом, ребенком от Вадима. Нахмурилась, прикидывая, когда последний раз была с мужчиной. Черт с ней с устойчивой и длительной связью. Не о ней речь, а о банальном перепихоне для здоровья. Кажется, месяцев пять назад. Наверное, следовало бы как-то исправить положение, но сил еще и на это просто не было. Желание возиться тоже. Если все пойдет по плану, немного побалуются с бывшим, а там... Если вдруг возникнут еще какие-то потребности, прикупит игрушку на батарейках. Она безотказно не убежит к другой и не станет обижаться. Идеальный вариант. Вымучила улыбку своему отражению в дверце шкафа и отправилась в спальню. Завтра будет еще один день. Как знать, может, он принесет хорошие новости или хотя бы не принесет плохих.